Глава 3. Всего четырнадцать раз встречались они таким образом перед началом конца. Встречи эти проходили то в парке, то в сосновом лесу, окружавшем последний с юго-запада, то на холмах среди поросших вереском низин, два раза встреча произошла в каштановой аллее, Пять раз около пруда, вырытого королем, дедом принцессы на широком газоне, грациозно спускавшимся к реке, принцесса садилась на траву, а редвут лёжа у ее ног и не спуская глаз с её лица, рассказывал ей о прошлом о своем отце, о задачах, возложенных на гигантов, их исключительным положением, о великом будущем, которое открывается перед ними. От общих соображения о судьбе гигантизма на земле. Скоро они перешли к проблемам более им близким, личным. С каждой встречей молодые гиганты все более и более убеждались, что между ними возникает чувство более нежное, чудесное и сильное, чем дружба и наконец дошли до того, что называли это чувство настоящим его именем, очутившись таким образом в положении Адама и Евы обновленного человеческого рода на земле. Сидя рядом на траве под величественными каштанами, они находили, что вся природа вокруг них изменилась, превратившись в настоящий рай. Солнце и звезды перестали быть для них грубыми, материальными небесными телами, находящимися в раскаленном состоянии, а превратились светильники, цветы и птицы перестали существовать сами для себя. Они казалось только и думали об угождении вкусом влюбленных и об их удобстве. Сами влюбленные перестали чувствовать себя отдельными существами, состоящими из костей и мяса, а слились в одно целое, эфирное, невесомое и насквозь проникнутое несказанным блаженством внешний мир отошел от них куда-то в сторону время как бы остановилось сама смерть была побеждена так как она есть удел индивидуума а любовь уничтожает индивидуальность. Любовникам казалось, что они постигают теперь самую суть вещей и видят ту скрытую красоту мира, которая недоступна взору существа, живущего исключительно индивидуальной жизнью, да и действительно, они эту красоту видели потому что любовь открывает ее даже мелким душам а их души были гигантские достойные существ выращенных на пище богов можете представить себе ужас и негодование света когда он узнал что принцесса обрученная с принцем настоящая принцесса, ее высочество, в жилах которой течет королевская кровь, ходит на свидания с гипертрофированным потомком простого профессора химии, не имеющим ни имени, ни богатства, ни положения в обществе, как будто бы на свете нет ни королей, ни принцев, ни прочно установленного порядка, ничего, кроме гигантов и пигмеев. Что если газеты пронюхают об этом, шептал сэр Артур Пудльбутлик. Но не вышло ничего особенного, когда и газеты узнали, только в болтовне появилась редакционная заметка, начинающая со словами: "Мы уполномочены опровергнуть". Тем сплетни и кончились. Глава 4. Говорят, что нам следует расстаться, сказала принцесса своему возлюбленному. Это почему? вскричал молодой человек. Какую еще глупость придумали маленькие людишки? Говорят, мы не имеем права любить друг друга, отвечала принцесса. Знаете ли вы, что любовь ко мне есть государственное преступление? Один ученый специалист доказал мне это сегодня. Но что же нам до этого задела, дорогая моя, вскричал молодой человек. Что значат для нас их бессмысленные права государственные преступления и прочие пигмейские тонкости а вот я вам сейчас объясню сказала она Пришел ко мне маленький человек с мягким симпатичным голоском и с маленькими беленькими ручками которые в патетических местах своей речи прижимал к сердцу он был плешивый Но не совсем, седоват, но не очень. Прибавьте к этому маленькое красненькое личико и подстриженную клинышком бородку. Тогда вы будете иметь понятие об интимном друге здешней королевской фамилии. Усевшись кошечкой на стол, он начал меня весьма мягко и красноречиво уговаривать, причем на каждом шагу говорил о том, что у меня есть особые обязанности и что я не должна, так ведь не же вы!» — прервал ее Редвуд, что в его словах был какой-нибудь смысл. С его точки зрения, конечно, был то есть как это? Да видите ли, мы сами того не подозревая, попирали самые священные для маленьких людишек законы. Короли и принцы составляют ведь у них особый класс, класс обожаемых арестантов, священных игрушек, обрядовой бутафории,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 политическую связь между двумя странами, Причем и Англии будет выгодно. Вы только представьте себе укрепить связь. Ну так что? — Ну вот они хотят, чтобы я укрепила связь, как будто бы у нас с вами совсем ничего не было. Как же это так? Да так. И это еще не все. Он сказал: "Специалист ваш нужен". Да. Он сказал, что для вас, да и для всех гигантов было бы лучше, если бы мы перестали видеться. но какое же им дело этим людишкам до того, что мы любим друг друга? Какое им дело вообще до нас, гигантов? Должно быть есть какое нибудь но ведь вы то спросил Редвуд. Вы? не признаете, конечно, за ними право вмешиваться в наши дела. Конечно, не признаю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 Того еще не да во не доставала. Да, сказала принцесса задумчиво. А все таки что они могут нам сделать? Я лучше скажу, что мы должны делать. Ну, мы будем продолжать, как начали. А если они нам помешают,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 потому что они всюду, закончил Редвуд её мысль. Но мы могли бы попробовать. Да куда же деваться? Куда-нибудь Переплывем вместе за море, там. «Ну ведь и там придется иметь дело с миллионами пигмеев день и ночь отбиваясь от их вмешательства в нашу жизнь, а всё-таки это наша единственная надежда, мой дорогой. В этой маленькой и переполненной людьми стране у нас не может быть никрово, ни уверенности в завтрашнем дне. Где нам здесь жить? Где мы преклоним голову? Даже когда мы бежим, то и тогда они будут преследовать нас днём и ночью. Есть для нас место и на этом острове, сказал Редвуд.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 То помогут тогда мы можем надеяться я не знаю насколько хорошо они укрепились но коцыры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 Мне надо повидаться с братьями, пора рассказать им о наших с вами отношениях. Глава 5. В следующий раз принцессе пришлось ждать Рэдвуда довольно долго.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 хмурится от боли, в страшном беспокойстве молодая девушка бросилась к нему с распростёртыми объятиями, но не успела она еще задать ему вопрос, как он заговорил: "Неужели нам придется расстаться?" "С какой стати?" что случилось? воскликнула она. "Но ведь если мы не расстанемся, значит, теперь — Теперь же! да в чем дело? Скажите скорее, не мучьте. Я не хочу расставаться. Только вы готовы ли? спросил он вместо ответа, если ваши недомолвки означают смерть теперь же, то я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 Они пробовали меня остановить. Каким образом, выходя из лаборатории, в которой я делаю пищу богов для косоров, я встретил маленького полицейского офицера в синем мундире и чистых белых перчатках.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 Я поспорил с ним немного. Это, говорю, дороги общественные. Потому то, отвечает он, они для вас и закрыты. Вы мешаете публике. Очень хорошо, говорю я. Мне все равно. Пойду по полям, а тут Из-за забора выскочили другие и говорят мне, что по полям тоже ходить нельзя, так как они принадлежат частным лицам. К черту публику и частных лиц, сказал я. Я иду куда мне требуется отстранил их легонько рукою. очень вежливо уверяю вас да и пошел по полю откуда не возьмись со всех сторон понабежали люди один какой-то в мундире ехал верхом около меня и читал вслух бумагу а когда кончил то повернулся И стрем ускакал прочь. Я не успел сообразить, в чем дело, как вдруг сзади раздался залп из ружей, из ружей. Да, совершенно так, как по крысам стреляют. Пули просвистели вокруг меня. Одна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 Рэдвуд попробовал двинуться, но принцесса схватила его за руку. "Нет!" воскликнула она. "Я не пущу вас одного. А напротив, буду стараться идти как можно ближе. Я ведь все таки для них священная особа. Если я буду рядом с вами, то они не осмелятся стрелять". С этими словами она прижалась к нему, а он с внезапным порывом нежности обнял ее и поцеловал в щеку. С минуту они молчали. На жизнь и смерть, шепнула принцесса, затем, обняв его за шею, приблизила свое лицо к его губам и сказала: "Милый, поцелуй меня еще раз". Рэдвуд не заставил себя просить, и некоторое время влюбленные провели исключительно в поцелуях, а потом, взявшись за руки, пошли вперед к убежью, построенному косорами. Так началось гонение на гигантизм. Пока влюбленная пара гигантов проходила через парк, в нем... Между деревьями уже показалось множество конных пигмеев, тщетно старавшихся догнать ее. Но при выходе из парка гиганты вновь были встречены вооруженной толпой пигмеев, и хотя Рэдвуду очень хотелось подраться с ними и прорваться сквозь их ряды, однако принцесса увлекла его в обход. Когда они шли, над их головами свистели пули